Глава 4. Интриги вокруг угроз. Ник с Саймоном покинули здание южного штаба и направились в усадьбу пешком. Принц был предоставлен сам себе и как пес радостно бегал по улице, приставая к прохожим или к другим воранам. Впрочем, ничего предусудительного он себе не позволял. А один раз даже успел схватить за шкирку выбежавшую на проезжую часть девочку. Скоростные вораны ежедневно сбивали людей в Андервуде. И беда могла случиться с кем угодно, не только с детьми. Отец ребенка сердечно поблагодарил Ника, потом скрылся и неожиданно нагнал компанию с целой сумкой дорогущих сушеных змей. Принц оценил угощение по достоинству, а жнец продолжил разговор с учителем. — Что будешь делать? — Освобожу его комнату, — безразлично сказал Саймон. — И пусть почаще теперь оглядывается. Ник до сих пор не верил в случившееся. Был ли какой-то способ примирить обоих друзей, пока не ясно. Но ведь ты тоже побывал в такой ситуации, разве нет? Почему так категоричен? Ганс справится, ты его научишь как?» Полукровка покачал головой. «Я знаю, о чем говорю. Со мной было совсем по-другому». Но так и уровень угрозы у него выше», — возразил парень. «Наши различия в том, Ник, что я всегда избегал использовать грязную силу. А Ганс...» «Жаждет поставить ее себе в услужение, поэтому его бессмысленно обучать. Он уже выбрал эту дорожку». «Я тебя не понимаю», — нахмурился Ник. «Чем лучше он ее научит контролировать, тем осознанней будет избегать и знать все тонкости». «Ха-ха! А ты не заметил, как он использовал гипноз прямо там, буквально при смерти?» Парень остановился на месте. А ведь и правда, способность Аугрозы создавать правдоподобные мороки, выуживать из воспоминаний сокровенные. За всеми этими событиями у Ника вылетело из головы, что основное оружие синего монстра – галлюцинации, а не лазеры из глаз и пространственная сетка. Ты хочешь сказать, что он повлиял на волю Рочестера? Саймон неопределенно качнул головой. Выходит, Ганс внушил Сомсу свою потенциальную полезность, Еще этот момент с приступом. Все вполне сходится. У обычных людей после активации способностей и угрозы всегда ухудшается самочувствие, особенно с малым запасом емировой руды. Тот же сенсей годами убивал всяческую живность в туннелях Андервуда и перестраховывался. У аристократа такой форы не было. Да, дело принимало странный оборот. Не переживай за него, отвернулся Саймон. «Этот, как таракан, везде выживет». В связи с услышанным назревал справедливый вопрос. А залазил ли Ганс к нему в сознание? Ведь тот мог узнать, что ник из другого мира, а также подробности его личной жизни. Иметь под рукой такого человека, конечно, полезно, но... «Тебя он не достанет», — словно читая его мысли, ответил сенсей. «Это почему же? Ты жнец». Даже оригинальная угроза не смогла справиться, а наш Ганс лишь ее копия. Навряд ли он достигнет многого. С живым родом еще мог бы, но сейчас без шансов. Учитель закрыл эту тему и до усадьбы был погружен в свои мысли. Ник хотел поинтересоваться, о чем секретничал Сомс, но унял неуместное любопытство. Тем более, что новый военачальник Южного округа подкинул им свинью, срочная переброска в другой район. На восток. Это самая изведанная территория и ничего кроме слабых монстров там не водилось. Очевидно, сделано это с подачи Солнца. Так интриганы расчищали себе дорожку для поиска слабых угроз, ведь чем больше их получит армия, тем независимее они будут от Троицы. После Лазарета Ганса поместили в изолятор, а дальше перебросят в тюрьму. Судьба парня пока до конца не ясна, но начальство не спешило с казнью. Может, даже лучше, что он побудет под защитой красных плащей. Арлинги с историусами объявили за голову парнишки награду. Теперь он точно враг номер один для этих семейств. В экспедицию отправлялись завтра. Дома их ждали ребята с пятерки и на перебой кинулись спрашивать, как там их товарищ. Сенсей отмахнулся от них и заперся в комнате, чтобы вернуть молодой облик. Морщины заметно так посекли его лицо а кожа по всему телу потеряла в качестве. Ник в общих чертах обрисовал, в чем дело, в чем верх воинов в уныние. Видно, что они ждали своего босса и как-то чересчур эмоционально отреагировали на известие о его заключении под стражу. Коренастый мутант Уппа ударил несколько раз себя по голове и в сердцах закинулся жевательной жижей. Карикатурно большие черты лица выражали страдания, Ник заметил на его томогавках остатки несчищенной крови. Похоже, у них сегодня был налет. На предложение паспоринговаться они на удивление отказались и покинули усадьбу. Странно. Обычно компания грезила обучаться у сенсея, и бой с самим жнецом должен был наоборот воодушевить. Тут начали закрадываться подозрения. Ник с тревогой посмотрел удаляющимся бойцам в спину. Они уже давно не те кем пришли сюда. Ганс достаточно много времени провел со всеми. «Саймон! Саймон!» Забежав внутрь, позвал Ник. «Ребята, кажется, пошли отбивать Ганса». Сенсей хрустел капустой, а рядом суетилась Кира. Девушка положила перед хозяином школы тарелку с жареным мясом и тушеными овощами, а потом побежала выполнять другие обязанности. «Он же останется без защиты», Не дождавшись ответа, высказал свою мысльник. «А я без школы и учеников. Пусть делают, что хотят. Мне уже все равно». Парень никогда не видел тренера в таком мрачном состоянии духа. Нет, он ничем не выказывал своих эмоций, но по его тону, поведению... В общем, разница между всегда насмешливым и уверенным в себе сенсеем и тем, кто сейчас перед ним, разительна. Полукровка будто отгородился от всех. Оставаться в стороне Ник точно не собирался. Тем более, уже завтра у него не будет никакой возможности помочь другу. Нужно, чтобы Ганс выжил, чтобы дождался его с экспедиции, а там они разберутся, что к чему. — Готов к новой заварушке? — спросил Ник принца, мирно положившего голову на прохладный камень. Ящер открыл один глаз, а потом широко зевнул. Тренировавшийся неподалеку рослой борди помог привести в порядок сбрую и втер в спину вора специальную освежающую мазь. Принц благодарно щурился, чувствуя, как сила растекается по всем конечностям. Титановые кастеты разместили по бокам и двинулись трусцой за опальными учениками. Из изолятора в южном штабе пленника должны были перевести в тюрьму, где никакие способности угроз не помогут сбежать. Ведь сам Казимат один большой артефакт, созданный как раз для таких случаев. В мире магов по-другому никак, иначе каждый второй будет пытаться сбежать. К площади подле южного штаба шел пологий склон с множеством домиков и активным движением. Хоть город и внутренний, но тут располагалось слишком много государственных зданий, куда стекались со всего региона разные расы. Поэтому помимо людей… Улицы запружены крайними, вормлингами и крысолюдами. Все спешат по своим делам. Подобное расположение позволяло экономить на охране. Ни один вменяемый преступник не рискнет напасть на чиновника, когда буквально за окном целая орда красных плащей. Справедливости ради, надо сказать, что другие представители раз тут выглядели богато и ухоженно. Большая часть из них – купцы, Уважаемые в узких кругах выборные представители и просто хорошие специалисты-ремесленники, решившие открыть свое дело. Ник заехал в уютный дворик из трех домов, чтобы не привлекать к себе внимания. Все-таки разноцветных варанов в этой части страны не так много, если они вообще есть. Парень слез с принца и прислонился к каменной ограде. Отсюда на здание открывался отличный обзор, и никто не мешался под ногами. Ожидание растянулось на долгих 4 часа. Уходить он и не думал. За это время детишки во дворе успели наиграться с добрым ящером и даже угостили животину свежим мясом, стащенному матушке из-под носа. Смеясь, они подбрасывали кусочки высоко вверх, а ящер, щелкая челюстью, хватал их под всеобщий восторженный виск. Когда стемнело и на улицах поубавилось народу, ворота штаба открылись. К входу подогнали три грузовых варана. Паланкин каждого из них затолкали человека с мешком на голове и в одинаковой форме. «Черт!» – выргулся Ник. Он пытался разобрать, который из них ганс, но без толку. Сум сумело заметал следы. Собственно, и сам высший офицер покинул место сбора, но в направлении здания совета. Остальные конвои выдвинулись каждый в разные тюрьмы. Ник хорошо знал город и одобрял такой план. Потенциальным похитителям усложнили жизнь. Заставив играть в наперстке. Дружно скажем принцу пока! бросил он детишкам, и те наперебой принялись прощаться с полюбившимся ящером. Слушай сюда, дружище! Жнец нагнулся поближе к голове четвероногого, когда они спускались к штабу. Попробуй вычленить запах Ганса. Очень надо. Я в долгу не останусь. Вместо ответа воран выпустил длинный раздвоенный язык в воздух, и тут не вовремя заставил чешуйчатого притормозить. Ах ты ж! Пронеслось в голове, когда он увидел человек 100 личной гвардии аристократов в полном обмундировании, выкативших на площадь. К ним тут же подбежал парнишка и замахал руками, показывая направление, куда ушли перевозчики. Бойцы разделились, и в каждую сторону помчалась своя многочисленная группа. Когда эта армия рассосалась, мимо пронеслась уже знакомая пятерка на арендованных скоростных ящерах. Они взяли курс на запад. Лишь после того, как бывшие ученики Саймона скрылись за поворотом, Ник спустился и дал хладнокровному время. Минуты через две он резко стартанул влево. Значит, каким-то образом друзья Ганса узнали, куда повезут носителя угрозы. угрозы. Запахло жареным. Слишком много заинтересованных лиц крутилось вокруг лысого повеса. Знатью двигала месть. Саймоном – желание выкорчевать паршивый саженец. Сомсом – жажда наживы. Пятерка боялась потерять боевого товарища и источник кайфа. но ну, аник Ник... и сам не знал, зачем он это делает. Неправильно оставаться в стороне, когда другу грозит опасность. Он, конечно, тоже прикрывался вопросом выгоды, но по-хорошему, у него в этом мире не так уж много друзей. Слишком уж парень привязывался к людям. Шмидт вот умер, заставив броситься во все тяжкие. Не мог он оставаться в стороне, потому и полез в долги Глоку. А теперь Ганс. Ничего не меняется. Зато совесть чиста. Как бы то ни было, жнец взял след, и через 20 минут впереди послышался взрыв и звуки борьбы. Не доезжая до переулка, где гремела заварушка, Ник спешился и надел титановые кастеты. Здоровенный варан впечатался в глиняное здание, обвалив несущую стену и помер в пыли и обломках с развороченным брюхом. Сопровождавшая конвой парочка красных плащей была безжалостно смята. И сейчас пятерка каким-то чудом прикрывала Ганса от натиска 30 вооруженных до зубов гвардейцев. Алхимик Кура бросил склянку, и переулок окутало розовое облако дымовой завесы, куда тут же полетели снаряды каменных пуль. Такое количество варанов не помещалось в узкой улице, и только это спасало беглецов. Отряд врага разделился на несколько частей. Одни, используя артефакторные ботинки, тут же запрыгнули на крыши. И продолжили преследование верхами. Другие пошли в обход. Ребят пытались взять клещи. Ник выбежал как раз в тот момент, когда на улице осталось трое тыловиков и воткнул титановое лезвие в отверстие странного шлема, напоминавшего мотоциклетный. Атака стала для гвардейца неожиданностью. Второго противника Ник разрезал пополам. Спину осыпало мелкими тычками – Этот третий маг попытался каменными пулями вывести из строя позвоночник нападавшего. Надо сказать, последний враг доставил проблемы. Воин активировал несколько артефактов, и Нику пришлось повозиться. В частности, его лезвия натыкались на невидимый тонкий барьер и лишь толкали мага физической силой, доставляя неудобства. Тогда жнец спрятал клинки изблокировав сблокировав меч наручем, сблизился и провел убойную серию ударов по корпусу. Такую, от которой обвешанный словно елка магическими приблудами мужик сразу же захаркал кровью и скатился по стенке без признаков жизни. Не задерживаясь, Ник нырнул следом за преследователями вправо. Там уже была группа побольше. Пятеро магов, одетых в черные жаростойкие комбинезоны, обернулось на его окрик. «Ты кто?» – став боевую стойку, спросил главный и, так как странный субъект ничего не отвечал, велел продырявить наглеца. У жнеца полетел рой пуль и огненная струя. Вернуться от такой убойной магии в узких коридорах нереально. Он и не старался, лишь оскалился, выбегая живехенький из-под испопеляющего столба пламени. Выпускающий ее маг настолько был ошеломлен, что забыл отключить конфорку, за что поплатились уже его товарищи. Рука бедолаги сломалась в открытом переломе и направилась сзади стоящих. Урона этот финт им не нанес из-за хорошей экипировки. Но видимость снизил. Мощнейший хук, и вот второй противник, хрустнув шеей, повалился на пол. Какой толк в сверхпрочной и гибкой снаряге, если кости и мягкие ткани все равно можно повредить мускульной силой? Ответ прост. Экипировка гвардейцев предназначена для борьбы с людьми, а не монстрами. А в данный момент Ник для них был самым настоящим монстром, но не тем обезумевшим созданием, что слепо хочет крови а хладнокровным убийцей, технично использующим свои преимущества. Удар с вертушки в плечо и 80-килограммовое тело противника отлетело в стену, как тряпичная кукла. Кожа жнеца не боялась порезов и магии. Все тело полно чудовищной силы. Он хватал голыми руками клинки и сминал сталь. Простая подсечка дробила голеностоп, а завершающий удар ногой в грудь переламывала ребра, повреждая внутренние органы их обломками. Без своевременной помощи это сразу летальный исход. Двое оставшихся противников побросали искореженные мечи, открыли забрало и съели что-то из нагрудного кармана. Явно не витаминки. После этого их реакции и рефлексы значительно повысились, и Нику стало тяжелее с ними махаться. Один в полубое перепрыгнул его в трехметровом прыжке и схватил сзади за шею. Второй, работая кулаками, принялся обрабатывать корпус. Выглядело все это не как схватка сверхсильных противников с современным магическим оружием, а как обычная потасовка гопников. Правда, каждый такой удар с легкостью мог отправить на тот свет, но не Ника. А зверевшие противники пеленали его движение, затылком бить в шлем глупо, поэтому парень припер к стенке гвардейца и правой рукой схватил того за коленную чашечку. Чуть-чуть больше влитых в бав душ, и вот он уже вернул сознание к грёбаному берсерку. Однако, урод не хотел его отпускать. Сработал блокирующий боль амулет. Лицо жница краснело. Ударом ноги он отбросил от себя второго мага метра на три. Все это время левая рука не давала окончательно сомкнуться локтю на чистый удушающий. И только это сохраняло шею от повреждений. Ник присел и вдруг резко оттолкнулся ногами в прыжке. Оба тела протащило вверх до самого балкона над ними. Так как враг был выше ростом, Его голова отлично впечаталась в камень, повредив шейные позвонки. Тело обмякло и выпустило жнеца из схватки. Сам Ник избежал такой участи, потому что выбрал правильный угол. Его черепушка просто прошла мимо. Приземлившись, он схватился с оставшимся противником. Легко уворачиваясь от ударов, Ник подловил гвардейца на контратаке и провел бросок. Враг на лопатках, занесенный ногах рустребер, и дело закончено. Шлем изнутри забрызгало отхаркиваемой кровью. Интересные, однако, таблеточки пили ребята из семейства Хисториусов. Такие разработки еще нигде не были замечены. Ник обшарил по-быстрому грудные карманы жертв и нашел три нераспакованных капсулы. Находка отправилась за пазуху. Также он сорвал под сумки с химировой рудой, часть использовал, а часть кинул в зубы подоспевшему следом принцу. Мало ли, вдруг у Ганса опять случится приступ. Верный ящер держался на отдалении, Ник решил не рисковать животным, ведь противник запросто мог превратить четвероногого в фарш, все они сильные маги, лучшие в этом мире. В метрах трехстах послышались звуки массового сражения, перекресток жилого квартала, Ник вытер лицо плечом и ускорился, перепрыгивал через заборчики, телеги и ограждения, чтобы добраться напрямик. Верхами поспевал принц, активно используя присоски и возросшую силу мышц. Именно его шипение вдруг остановило Ника. «Что?» – также шикнул он на разноцветного друга, но переключился на новых действующих лиц. «Красные плащи!» – жнец вовремя прижался к стене и выглянул из-за угла. Группировка аристократов и военных сошлась в ожесточенной схватке 10 на 10, и тут уже никто мелочиться не стал. Магия разносила каменные дома, как картонки. Отовсюду летели крики, маты. Звуки смерти заполонили злосчастный переулок. У плащей имелись ростовые щиты, поэтому удар они держали в разы лучше. Тогда как силы гвардейцев таяли. Сомс спровоцировал нападение на пересыльного. «Зачем ему это?» – вспыхнул в голове вопрос. «Это же очевидно». Пригнувшись, Ник спешил незаметно обогнуть образовавшееся побоище чтобы заставить Арлингов отдать носителя до угрозы и избавиться от Ганса под шумок. — Стоять! — крикнули со спины. Ник обернулся и увидел еще один отряд из пяти мясников.